Я смог бы найти в анатомическом театре труп, подходящий по размеру, и пересадить мозг Ринга в его голову. Если только тот человек умер от мозговой болезни, то при пересадке нового, здорового мозга не удалось бы оживить мертвеца. Да и мозг Ринга получил бы новое тело и всю полноту жизни. Но все дело в том, что я проделывал опыт развращ... развращения тканей. И теперь, как вы видите, мозг Ринга настолько увеличился, что не войдет ни в один человеческий чей. Да, человеком Рингу не быть.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 Ну а почему бы нет? Я уже говорил с Рингом. Его желание видеть, слышать, двигаться и дышать так велико, что он согласился бы стать даже свиньей и собакой. А все-таки слон — это благородное животное, сильное, долговечное. И он, ну то есть мозг Ринга, может прожить еще сто-двести лет. Разве это плохая перспектива? Ринг уже дал свое согласие. Денисов прервал чтение дневника и обратился к Лагну.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 С большим трудом приходится отрывать их от этого занятия, чтобы заставить помочь там устроиться на новом месте. У нас две большие палатки. Место для лагеря выбрано удачно, на сухом холме. Трава невысокая, кругом видно далеко. Мосс Ринга благополучно перенес путешествие. Чувствует себя вполне удовлетворительно. С нетерпением ожидает возвращения в мир звуков, красок, запахов и прочих ощущений. Вак утешает его, что теперь недолго осталось ждать. Он занят какими-то...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 Именно каучук мне удалось сделать прозрачным, как стекло, и прочным, как сталь. Несмотря на сегодняшнее не совсем приятное приключение, которое могло бы окончиться еще неприятнее, если бы вы не пришли вовремя ко мне на помощь, я все равно считаю свое изобретение очень удачным и целесообразным. А гориллы? Ну, кто бы мог подумать, что я встречу их здесь. Правда, это довольно дикое местечко, но ведь гориллы обыкновенно живут в еще более диких, непроходимых детях. Но как вы передвигаетесь? Очень просто».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 Нельзя сказать, чтоб это была легкая работа – расстилать на земле невидимые веревки и завязывать из них петли. Мы сами не распадали, зацепившись ногой, за веревку. Но к вечеру все же работа была закончена, и нам оставалось только ждать слонов. Была прекрасная тропическая ночь. Джунгли наполнились неведомыми шорохами и вздохами. Иногда словно кто-то плакал, быть может, маленькая зверюшка, расстававшаяся с жизни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 заполняемые только нитями и канатами разных ползучих растений. Вот такой тройной лес представляет необычайно красивое зрелище. Высоко над головой зеленые пещеры, водопады, зелень, не спадающие с уступа на уступ, зеленые горы, уходящие ввысь. И все это расцвечено перьями птиц и яркими цветами орхидеи. Потом сразу попадаешь словно в величественный готический храм с лесом исполинских колонн,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 Они вдруг начали вещать, бросаться друг на друга, бегать по орению. Все шесть самок опьянели вслед за кабанятом. Они шатались и, повизгивая, принялись выделывать необычайнейшие движения. Брыкались, становились на дыбы, катались по земле и даже кувыркались через голову. Потом они свалились и уснули вместе с поросятами. Но кабан оказался буйным в охмелю. Он свирепо хрюкал. Нападал на огромный ствол дерева, стоявший посреди арены, и зал в кору кинжалы-клыки с такой силой, что потом едва мог вытянуть их. Мы, меж тем, так заинтересовались проделками пьяного кабана, что и не заметили, как подошли слоны. Мерно ступая, один за другим, выходили они из зеленой просики. В это время площадка вокруг ствола действительно напоминала цирковую арену. Но ни один цирк не видал такого громадного количества четвероногих артистов.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 Вы можете махать кончиком хобота. Вверх – точка, в бок тире. А если вам покажется удобнее, можете сигнализировать звуком. Помахайте хоботом. Слон начал махать, но как-то странно. Хобот поворачивался во все стороны, как вывихнутый сустав. Это вы еще просто не привыкли. Ведь у вас никогда не был хобота, Ринг. А ходить вы можете? Слон начал ходить. Причем задние ноги, видимо, слушались его лучше, чем передние. Да, вам таки придется поучиться быть слоном.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 Свист, шум, треск, писк, стрекотанье, визг стон, лай, крик, громыханье, рокот, ляск хрустенье, шлепанье, хлопанье, еще, быть может, десяток слов, и человеческий лексикон, передающий мир звуков, исчерпан, но вот жуки и черви сверлят в кору деево. Как передать этот разноголосый, отчетливо слышимый мною концерт? А шумы? Вы делаете успехи, Сапиенс, сказал Вак.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 Затем пахнет кабаном, буйволом, медью, не понимаю откуда. А вот, здесь валяется обрезок медной проволоки, которую, вероятно, выбросили. фактор «Ну как же это может быть?» – спросил я. видите тонкость ощущений обуславливается не только тонкостью воспринимающих периферических органов, но и соответствующим развитием мозга». «Да», – отвечал Вак. «Когда мозг ринга приспособится, он будет ощущать не хуже слона».